Глава двадцать седьмая. Димит. Я вышел из автобуса, поправил на плече сумку и посмотрел на часы. Ровно семь утра. Если бы мне кто-то хотя бы месяц назад сказал, что я буду так скучать по Сонечке, я бы не поверил. Поржал и послал шутника с миром. Как чумной ходил все восемь дней, потому что за день до отъезда у меня тоже не получилось с ней увидеться — С самого утра и до позднего вечера я пропадал в зале, ночью общага была уже закрыта, а Соня спала. Пришлось уезжать нецелованным, но я даже тренироваться нормально не мог, если она не отвечала на мои сообщения, и перед каждым боем ждал от нее сообщение, где Соня желала мне победы или подробно расписывала, что она со мной сделает, если я проиграю, и я побеждал. А потом звонил ей, чтобы разделить радость победы. И достал Багрова, которому писал каждый вечер, чтобы узнать, не устроила ли моя рыжая локальный апокалипсис в общаге. Арт заверял, что все хорошо. Он с опосяном бдит, а Софочка просто ангел во плоти, и уже даже крылышки стали пробиваться. Не поверил ни единому слову, но решил, что пусть Соня лучше Багрова воспитывает, чем универ по камешку разбирает. Все, парни!» «Сегодня отдыхаем, а завтра в зал», — приказал тренер. «Ты сейчас куда?» — спросил у меня Влад и сладко зевнул. «Я планирую выспаться во всех позах». «К Соне», — решил я. Лука нахмурился, но смолчал. После его эпичного променада по общаге в костюме просроченной гейши мы больше не поднимали тему Софочки. Поправил сумку на плече и решил обрадовать собою Соню с самого утра. Сил не было ждать до вечера. И, насколько я помнил, сегодня у моей занозочки рабочий день в квестах. Удивительно, что ее не уволили после первого же рабочего дня. Но Ласточкина бодро отчиталась мне, мол, "Все в порядке, и никаких эксцессов не произошло. Сделал вид, что поверил. До общежития дошел за 20 минут быстрым шагом. Вошел внутрь, устало потирая глаза, поднялся на второй этаж и как раз заметил, что моя хулиганка чапает с душевой, держа в ладошках зубную пасту и щетку. Соня что-то эмоционально рассказывала, идущей рядом Марине, а когда заметила меня, сначала не поверила, а потом широко улыбнулась и громко всем сообщила. «Мартынов приехал!» Надеюсь, на пятом этаже тоже услышали. Первые четыре этажа теперь точно в курсе моего приезда. Ласточкина же подпрыгнула, сорвалась с места и повисла у меня на шее, крепко прижавшись ко мне всем телом и обвив руками и ногами. Кажется, я поплыл окончательно, закружил Соню на месте и поймал себя на том, что улыбаюсь как... как багров, когда тот на свою малинку смотрит. Махнул рукой Марине, которая смотрела на нас и мягко улыбалась, и, плюнув на всех, схватил Соню за шею, притянул к себе и сделал то, о чем мечтал все восемь дней — поцеловал по-взрослому, раздвинул языком ее губы и сплелся с ее сладким язычком. Соня напряглась всем телом, выдохнула через нос, а потом расслабилась и доверчиво позволила мне ее целовать, смаковать ее вкус и реакцию на себя. С трудом оторвался от ее губ, понимая, что еще немного и сорвет, уткнулся носом ей в шею и осторожно поставил на ноги, все еще прижимая к себе за талию. Спектакль окончен! хмуро пробурчала Соня. Если кто-то был еще не в курсе, то сегодня точно узнает. Епарасате, спектакль, ага, я уже забыл, что у нас с ней договоренность. Как дела? Выдохнул я и смотрел на ее вспыхнувшую мордашку. Мне нравилось, что Соня краснеет. Раньше я и представить не мог, что она вообще умеет смущаться. «Отлично!» — кивнула Соня. «Точно?» — не выдержал я. «Мартынов, ты опять начинаешь!» — прошипела Соня. «Прекрати меня воспитывать, или наши отношения закончатся, так и не начавшись. Я отказываюсь работать в таких условиях». Предупреждение было более чем серьёзным. «Универ хоть цел», — с надеждой уточнил я. «Все целы, никто не пострадал. Почти». «Почти?» — тут же напрягся я. «Просто Даша приезжала и Шурочку мне привозила, потому что мы с Шурочкой соскучились». «Даша», — голос охрип. «Потому что вдвоем эта парочка совершенно атомная, и если серьезная Марина как-то могла тормозить Софочку, то взрывоопасная Даша добавляла стране угля». «Она на один день приезжала, и ничего не случилось», — бодро отчиталась Сонечка. Я только кивнул. «Одевайся, провожу тебя на занятия», — решил я. Соня скисла, а я решился. Вдохнул и хитро поинтересовался. «Или прогуляем?» Глаза Сони загорелись, губы расплылись в улыбке, и она заговорщически прошептала. «Давай!» Развернулась и дунула в свою комнату. Я встал у окна, чтобы не маячить в центре коридора, и снова улыбался, прямо как карт стал. Соня вышла через десять минут. Румяная, довольная, с горящими глазами и в платье, поверх которого Софа накинула легкую курточку. На вид вроде скромным, но я мгновенно встал в стойку. Автоматом подмечал, что глаза, кажется, стали ярче или ресницы длиннее. Она что, стала краситься? И носить платье? Если бы я не знал Сонечку как облупленную, подумал бы, что для меня. Хотя последние события показали, что я знал только хулиганскую сторону рыжей беды. А вот какой конкретно таракан сегодня у руля, мне пока неизвестно. И что он выдаст тоже. «Я готова прогуливать занятия», — объявила мне Софа. «Только один раз, Соня», — наставительно заметил я. «Зануда!» — закатила она глаза. «Пошли, прогульщица!» — улыбнулся я. Подхватил с пола две спортивные сумки, в другую руку взял ее ладонь и повел к выходу. «Какие у нас планы?» — деловито уточнила Сонечка по дороге. «Сначала ко мне. Душ, завтрак, а потом что-нибудь придумаем», — подумав, ответил я. «И не сказал, что планирую сегодня целовать ее до опухших губ». потому что соскучился, и она не против. «Демид!» — задумчиво позвала меня Соня, когда мы вышли на улицу. «Что?» «У меня есть вопрос», — загадочно начала она. «Задавай», — согласился я. «Ты когда-нибудь влюблялся?» — огорошила меня Софочка. Я прочистил горло и аккуратно ответил. «Было дело». «И каково это?» — продолжала Соня. «Как ты понял, что влюбился?» «Нормальные такие вопросы. И что ответить?» «Тебе зачем?» — полюбопытствовал я, соображая, что сказать. «А сейчас тебе кто-нибудь нравится?» — проигнорировала мой вопрос Софа. «Нравится?» — осторожно кивнул я. «Сильно?» — невинно поинтересовалась Ласточкина. «Очень», — честно признался я. «И как ты понял, что она тебе нравится?» Надув губки, продолжала свой допрос Соня. «Просто в один день я не захотел отпускать ее, признался я. «Куда отпускать?» «Никуда, а откуда», — поправил я. «От себя отпускать». Соня задумалась, шла, кусала губы и странно на меня косилась. До моего дома шли молча. Соня погрузилась в свои мысли, а я перебирал свои, и мои мне очень нравились. Теперь главное не торопиться и дать ей привыкнуть к мысли, что Ласточкина влюбилась в меня.